вторая. Идем кучно, не растягиваемся. Заканчивал я на пудственную речь. Помните основное правило: если кто-то бросается на нас, не паникуем и деремся. Если кто испугается и свалит, ему все равно одному не протянуть. А так, даже в случае ранения, благодаря хилу на лапах, то есть лечению во время поднятия уровня, есть шанс спастись. Понятно? Все закивали. Ладно, пошли. Я зашел в лес первым. Мы планировали идти вдоль берега Бисерового озера, держась примерно метрах в ста от него. В случае, если попадутся поляны, вроде той, на которой мы отдыхали, и там найдется чем поживиться, делать это. Ну и, конечно, убивать отдельных врагов. Мы успели поднять Андрею третий уровень. Помогло то, что, кроме ненужных шмоток, система согласилась принять некоторые украшения девушек и найдены еще 10 шампуров, оставленных другими отдыхающими. Насчет ювелирки я, конечно, не был до конца уверен, так как очевидно, что драгметаллы при отсутствии денег могут стать интересным товаром для обмена. Но рост в уровнях, по крайней мере, в первое время, был важнее. Интуиция. Или правильно мысли? мне подсказывало, что всяких колечек мы найдем немало на трупах. В пути я отрабатывал выпады копьем. Одно очко в навыках и еще одно от дракола позволяли не только хорошо чувствовать баланс и знать, куда и как бить, чтобы нанести максимальный ущерб, но и давали представление об основных приемах как атаки, так и защиты этим типом оружия. Интересно, что стоило мне выпустить редкое оружие из рук как большинство знаний будто улетучивалось из головы и оставалась только минимальная база. В принципе, все это было логично и неоднократно предсказано авторами игр и книг соответствующей тематике. Оставался лишь вопрос теоретического свойства. Знания об этом приходили писателям на основе логики или же создатели системы через подставных людей готовили нас к ее приходу. Впереди между деревьями показался просвет, и мы замедлили шаг. «Ну давай, зыркливость, не подведи!» Я крался и, кажется, наступал едва ли не на каждую ветку. Может, все-таки сразу скрытность на единичку качнуть? О, похоже, та самая поляна, откуда прибежала девушка и орк с копьем. Под деревом у ближайшей к нам опушки лежал большой плед, а на нем и рядом три мертвых тела. Воспользовавшись нечастой для нынешнего лета хорошей погодой, Подруги решили провести субботу вдали от городской суеты. Свою последнюю субботу. На том конце поляны тоже кто-то есть. Ага, порезвился, зеленокожий ублюдок. Занимаем круговую оборону. Не орём. все делаем быстро. При прочих равных для себя берем темные шмотки. Белые видны издалека. Все лишнее светит на распыление. У нее большое колдунство. По идее, маг должен быть очень полезен. «Вообще-то у меня тоже колдунство 8. Взъерошив рыжие волосы, обиженно протянул Паша. «В порядке очереди. Она раньше начала, да и больше у нее». Лута нашли на пятьсот с небольшим очков, а также пару хороших ножей и бейсболку, дающую плюс один к зыркливости. И ее я, как идущий впереди и обладающий максимальным наравне со Светкой базовым значением, взял себе. «Обходим поляну». Я нырнул под защиту деревьев, но не успел пройти и двадцати метров, как почувствовал укол тревоги. Остановился, присел и поднял руку. Все были проинструктированы и, насколько могли, бесшумно последовали моему примеру. Вскоре причина беспокойства прояснилась. Среди деревьев показались фигуры двух орков. Судя по траектории их движения, они должны были пройти метрах в десяти от нас. Прижавшись к дереву, я дал остальным знак лечь. Орки шли и громко, не обращая внимания ни на что вокруг, перерыкивались. Должно быть, разговаривали. Когда они приблизились, я увидел массивные дубины с обильными следами запекшейся крови и в руке одного из них бутылку водки. Все ясно. Мирные отдыхающие стали легким способом набора опыта. А наше бухло пришлось по вкусу и окончательно расслабило двух убийц. Разум не было пропустить их, но внутри меня стремительно нарастало новое чувство, смесь гнева и азарта, а из головы все вытесняло единственная мысль — напасть. «Опасно! Пиздец как опасно! Но сейчас так везде. И дальше будет хуже. Они...» Убивая всех в этом лесу, выйдут отсюда минимум десятыми уровнями с хорошими артефактами. А мы, собирая тряпки, дай бог, если возьмем пятые, и дальше разрыв будет увеличиваться. Весь мой опыт игр и чтения РПГ заставлял меня рискнуть. Но было страшно. Очень страшно. И гораздо больше за других, чем за себя. Два окровавленных гиганта, судя по всему, умеющих и любящих убивать. «И мы, горстка инженеров и офисных работников». «Ах, куда пропали Петя и Валера? Они бы сейчас очень пригодились. Их физическая подготовка была значительно выше любого из нас». Я скорее почувствовал, чем услышал шевеление позади и обернулся. Это подполз Леха. «Надо валить их», — одними губами прошептал он. «По-любому». Я посмотрел на других и, показав на орков, провел ребром ладони по шее. Надеюсь, они поняли мою пантомиму. К нам подполз Андрей, за ним Костя и последним Паша. Орки подошли к поляне и, осматривая ее сапушки, остановились, что-то активно обсуждая и смеясь. До них было метров пятнадцать. Я жестами показал друзьям, что надо чуть обогнуть врагов, и только когда будем за их спинами приближаться. Пополз первым. Дрова, кусты, запах земли и пение пташек. Именно за этим я приехал сегодня сюда, но не думал, что при этом придется подкрадываться сзади к двум здоровенным, зеленым, смертоносным тварям. Они же никуда не торопились. Передавали бутылку водки, что-то рычали и хлопали друг друга по плечам. Тащатся от наблюдения сцены побоища, которую устроил их сородич? Ладно, пора. Мы уже почти за их спинами. Я поднялся на корточки и удобнее перехватил копье. Не спеша, осторожно. Не, так дело не пойдет. В такой позе непривычные мышцы сразу начинают ныть. Встаю, чуть наклоняюсь и ускоряю шаг. Сзади, под ногами друзей, хрустят ветки. По счастью, орки не слышат. Когда остается меньше четырех метров, полностью выпрямляюсь. Дракол готов пить кровь. Три метра, два. Один из врагов оборачивается только для того, чтобы увидеть, как наконечник копья пробивает ему кожаную куртку и грудь. Выдергиваю оружие и снова замахиваюсь. Второй орк, услышав предсмертный хрип товарища, ведет головой, но поздно. Я умышленно опускаю копье и бью его в бок. Добивайте! Андрей уже тут. Свист дубины и голова орка откидывается под неестественным углом. Нанесено урона. 45%. Получено опыта. 2707. Поздравляем с получением четвертого уровня. Повреждения восстановлены на 30%. И второго. Он жив еще. Андрей уступил, и Костян, подлетев к организирующему противнику, нанес ему не менее 10 ножевых ранений. Нанесено урона. 87%. Получено опыта. 5271. Поздравляем с получением шестого уровня. Увреждения восстановлены на 10%. процентов. — Ох, ебать! Три уровня за короткую схватку! Это сколько народу завалили эти зеленые мрази! — Два уровня взял! — радостно заорал Андрей, но тут же понизил голос. — В мощу кидать? — Да, в мощу. А на навыках поищи скрытность. Надо всем хотя бы первого уровня иметь. В лоб с ними рано еще биться. А вот так, со спины, самое то. Я, кстати, взял шестой уровень. «А мне чуток до третьего не хватает», — завистливо пробормотал Костян. Хотя пять шмоток распылю и апнусь». «Все будет. Главное, не суетимся и делаем все по плану. Ты в следующий раз в грудах сход не бей, дай нам опыта побольше», — пробухтел Леха и склонился над трупами. «Вот это я понимаю, лут». Кроме одетого на самих противниках, у одного из них несколько вещей оказались сложены в редкий рюкзак, способный вмещать двадцать системных предметов. При этом, согласно появившейся в этот раз справке, вес артефактов снижался в 30 раз. Это они из сундуков за уровни столько достали? Спросил удивленный Паша. Вряд ли все, скорее всего, еще у кого-то забрали. Мы разложили добычу на траве. 12 подсвеченных зеленым необычных предметов пять синих, редких, и даже один фиолетовый, уникальный. Как мы уже выяснили, и чему несказанно обрадовались, системные предметы при экипировке через инвентарь изменяли свой размер под владельца. Уникальными были «Сапоги быстронога, плюс 10% к скорости перемещения, минус 5% к усталости от бега, плюс 1 к прыгливости». «Сапоги по-любому мои», — твердо сказал Леха. Мне надо успевать к схватке, а то вечно не достается ни хера. И я валю следующего орка. Не суетись. Я посмотрел ему в глаза. Сапоги бери, пока. При необходимости передашь тому, кому будет нужнее. И следующего орка, если шмотками не доберем, бьют Света и Паша. Им нужен третий уровень, а потом уже тебя качаем. А я... Совсем тихо пискнула Марина. А, да, ты еще... «Ну, Марин, ты уже созрела резать глотки? Если нет, жди. Нужно ударную группу качать, и вообще, хватит балаболить. Пока мы тут сидим, враги косят людей и поднимают уровень за уровнем. Чтобы было быстро и без споров, я раскидаю шмот на свое усмотрение. Потом, когда доберемся до безопасного места и устроимся на ночлег, поделим почетче. Чтобы укрепить внезапно оказавшуюся у меня в руках и приносящую откровенное удовольствие роль лидера, Себе из всех шмоток я взял только одну — редкую рубашку «Хамелеон». Навыка скрытности она не давала, но меняла цвет в зависимости от окружающей среды, что мне как разведчику было очень кстати. Дополнительно она давала плюс один к прыгливости. Остальные вещи, которым мы прибавили полученные из сундуков за взятие уровней, я как мог справедливо разделил. А наименее полезные «необычные» и все обычные мы распылили. Сила отряда значительно возросла. Правда, это всего лишь вопрос низкой базы. Пока каждое очко ощутимо сказывалось. Дальше прогресс будет не так заметен. То же касалось артефактов. Но пока, повышая характеристики и применяя обновки, мы радовались как дети и кайфовали от растущих параметров и новых ощущений в организме. Лехе, кроме сапог, достался итаган, таган, повышающий навык владения колюще рубящим оружием и прыгливость на один, и щит плюс две жирности. Андрей кинул все очки в мощу, получил несколько шмоток на нее же и взял синюю дубину орка, которая повысила его навык владения дробящим оружием с базовой единицы до двойки, добавила три мощи, правда забрав при этом одну прыгливость. Костя взял третий уровень. Оказалось, у него был базовый навык владения луком, и мы дали ему еще два артефакта, повышающие его. Вот только ни лука, ни стрел у нас не было. Блин, сокрушался несостоявшийся стрелок. У меня одно очко не раскиданное в навыках, может, взять первое мастерство изготовления луков? Эзе, еще ты его тут сделаешь? возразил Леха. А что с колдунством задал я, обеспокоивший меня вопрос. «У кого из вас, кто третьего и старшего уровня, оно больше ноля?» «У меня! У меня! У меня!» «Ёпта! Я единственный такой лох во всем мире, что ли?» «И что там? Появились заклинания?» «Нихера! Походу, надо взять навык использования заклинаний хотя бы первого уровня». «Ясно. Света, как третьим станешь, сразу бери его». «Зы отряд. Три типа танка. Лучник без лука». — Два мага, без заклинаний. — четкий. А что там с особенностями? — спросил Андрей. — У меня открылись, но пока не могу понять, как работают. — Что бы ему ответить, не зачитывая список моих? Разве что обучаемость можно озвучить. А остальные, вроде уже открытых кровожадности и быстрого роста авторитета за счет подавления, пожалуй, пока не стоит. Также вряд ли спутникам понравится список моих потенциальных что бы это ни значило, особенностей. Любовь к сырому мясу и склонность к садизму. Пока только понятно, что есть открытые, потенциальные и скрытые. Подробное описание, похоже, появляется после первого срабатывания. В остальном пока не разобрался. Давай позже. Я чуть повысил голос и сменил щекотливую тему. «Сейчас быстро заканчиваем обыскивать поляну. Распыляем все и идем дальше». «Света, Паша, Марина, у вас теперь крутые ножи. Если мы деремся, вы держитесь рядом и по команде добивайте орков». «А волков?» «А вол...» «Волки, бля!» Мы вскочили. Из леса к нам приближались четыре волка. Они были значительно крупнее первого и двигались увереннее и быстрее. «Леха, щит!» Копье в руке, а первый волк уже в прыжке. Леха поднял щит, и здоровенная оскаленная морда зверя с глухим треском врезалась в него. Андрей сделал выпад дубиной, но попал не очень, и они вместе со вторым волком покатились по земле. Я чуть отклонился и встретил копьем летящего на меня третьего противника. Наконечник вошел точно в пасть и пробил голову. Руку дернуло, и кисть пронзила болью. Мертвый зверь пролетел еще метра три, и мое оружие вместе с ним. «Хватайте копье!» «У меня нет времени за ним бегать, оборачиваясь». Я выхватил нож. За несколько секунд случилось многое. Андрей поднимается с земли, а его левая рука висит плетью. Два волка неподвижны. Третий рвет зубами локоть кости, но его уже рубит Леха. «Твою мать!» Четвертый вцепился в ключицу Паши и вот-вот подберется к горлу. «Еще один!» Виск Марины перекрыл остальные звуки на поляне. «Андрей, встречай новых!» Я даже не оглянулся, спеша к Паше, но не успел. Волк, атаковавший его, завизжал и попытался убежать. Но не тут-то было. Дракол в руках света поднялся и опустился еще раз, прибивая монстра к земле. Сзади раздался треск. Это Андрей мощным ударом дубина разворотил череп последнему члену стаи. Леха с Костей тоже справились и выглядели прилично, должно быть, после ловылапов. А вот с Пашей было плохо. Отсутствовал большой кусок плеча, а ключица разорвана в клочья. Кровь била фонтаном. Почему такие раны? Он что, даже не поднял уровень? А, да, волк, которого проткнула света, еще жив. Да и не факт, что Паша успел его ранить. И самое хреновое. Именинник без сознания, и мы не можем ему накидать шмоток для распыления. Тащите того волка сюда! Живого! Быстро! Я наклонился к Паше и вложил ему в руку выпавший нож. «Ну давай, рыжий, держись!» Ребята поняли мой план, и, державшись рук вяло отбивающегося зверя, не обращая внимания на укусы и царапины, подтащили его вплотную к нам. Я зажал ладонь Паши и начал колоть в шею и морду волку. «Ну давай, дохни уже!» Зверь дернулся и затих, а раны на теле нашего друга стали значительно меньше. «На 40% за получение третьего уровня». «Света, очки навыков в использовании заклинаний». «Не могу. Для поднятия на второй уровень нужно два». «Твою мать! Он у тебя есть, значит! В меню должны появиться заклинания. Ищи Хил. «Есть заклинания. Сейчас. Нету Хил. Чуть не расплакалась девушка. «Есть увеличение мощи, увеличение прогливости, лечение». Послала система союзников. — Лечение активируй и применяй к Паше. — Как? — Да я ебу как! Перед тобой же картинка! Бля, если он помрет, я тебя вместе с ним закопаю! — Благодаря особенности быстрый рост авторитета за счет подавления, ваше влияние на членов группы увеличено на один. — Господи, да за что? Вспышка озарила лицо Светы, и с ее пальцев, касающихся плеча Паши, сорвалась розовая молния. Раны стали немного меньше. — Еще! «Снова вспышка!» «Давай, милая, еще!» «Еще две вспышки!» «Не могу больше!» «Пишет, недостаточно маны!» Повреждения Паши стали значительно меньше, но все равно выглядели страшно. «Паша! Рыжий! Очнись!» Заорал я и ударил друга по щеке. «Открывай глаза, сука!» Да я!» Марина отпихнула меня и припала губами к рту именинника, а рука залезла ему в штаны. «Ты что?» Видно, на меня снова лег эффект недоумения, и я не нашелся, что сказать дальше. Паша вдруг вздрогнул, закашлялся и открыл глаза. «Давайте зеленые и синие шмотки сюда!» «Паша, сколько до четвертого?» «Тысяча четыреста почти!» Прохрипел он и снова закашлялся. «На, держи, распыляй!» Я передавал ему вещи, что на перебой тянули друзья. Забраковав только две синие, которые стало жалко. Левел ап! Паша взял четвертый уровень, и его раны уменьшились на 30%. Теперь точно выживет. Я, пошатываясь, встал. Это было искусственное дыхание, улыбаясь, сказала Маринка. Меня в лагере научили. Ты молодец. Ухвалил я ее, не став вслух озвучивать восхищение парнем, научившим ее при искусственном дыхании засовывать руку в трусы. Поднялся Гоман. Ребята обнимались, обсуждали короткую сумбурную схватку и разбирали свои шмотки. Я подсел к Свете. Она обхватила руками колени и уткнула в них лицо. — Ты спасла ему жизнь. Ты молочина. Я обнял ее, а она заплакала. — Я так испугалась. — Мы все испугались. Это нормально. Извини, что наорал. Она подняла черное от разводов в туши лицо, обняла меня за талию и прижалась щекой к плечу. «Когда ты закричала, у меня будто что-то щелкнуло, и я сразу поняла, что надо сделать, чтобы его вылечить». А -а -а. «Авторитет влияет на качество работы группы? Почему нет всплывающих подсказок о действий навыков, характеристик и особенностей?» «Что качать, Сань?» Паша быстро приходил в себя и, похоже, внимательно изучал меню. «Ну и зрелище. Грудь, шея и лицо залиты кровью, а широко распахнутые глаза азартно горят. Качай колдунство и бери навык использования заклинаний. Нужен второй маг в отряде. Потом разберемся, кто будет боевым, кто поддержкой. Если там, конечно, предусмотрена разница». Света сидела тихо, лишь изредка вздрагивая. «Интересно, она все еще думает о только что произошедшем бое? О том, что случилось с нами за последние несколько часов? Вряд ли. Скорее всего, она думает о своих родителях, бабушках и дедушках, оставшихся в Москве. О двух старших сестрах в Милане и Таллине и о многочисленных племяшках. У нее самая большая из всех нас и на зависть дружная семья. Сложная у нее ситуация, и надо держать ее на виду. Когда людей начнет накрывать осознание происходящего и депрессия, «Она будет первой». Подошел Костя, а я, аккуратно отстранившись от Света, встал. Много раз в прошлом он подводил ее, а зачастую и просто кидал, но, может, хоть в нынешних тяжелых обстоятельствах позаботиться? «Одиннадцать лет, как-никак, они то встречаются, то расстаются». «В ней-то я не сомневаюсь. Для нее Костя — единственный мужчина, и трудно сосчитать, скольких других она отшила или бросила. Стоило ему лишь мелькнуть на горизонте». М да, надо будет с ним поговорить. Сейчас жизненно важно быть в одной лодке во всех отношениях. А уж ее поддержать просто необходимо». «Так, кучкуемся. Света, по мере восстановления маны, долечи Пашу и руку Андрею». Быстрая перекличка. У кого какой уровень и сколько до следующего? За схватку с волками Андрей поднялся до шестого. Леха до пятого. Костя, Света и Паша до четвертого. Марина, хоть в бою и не участвовала, тоже понемногу набирала. Почему-то только на пятом уровне появилась таблица опыта. И то не полная. Первый уровень 0. Второй уровень тысяча, Третий уровень 3000. Четвертый уровень 5000. Пятый уровень. 7 тысяч Шестой уровень 10 тысяч Седьмой уровень 15000 тысяч Восьмой уровень 20 тысяч Девятый уровень 25 тысяч Десятый уровень 40 тысяч Одиннадцатый уровень 60 тысяч Двенадцатый уровень 85000 тысяч Тринадцатый уровень 110000 тысяч 14 Четырнадцатый уровень 140 тысяч Пятнадцатый уровень 170 тысяч Мне дали 2 900 за убитого волка. Я даже не дотянул до седьмого, на который нужно суммарно 15 тысяч. Андрей точно за такого же получил три из чего мы сделали вывод, что опыт режется в зависимости от разницы в уровнях между убитым и убийцей. Логично. Орки были крутыми, а я тогда мелким. Мне насыпало много. Сейчас дают меньше. Нужно искать врагов своего уровня и выше. Принято. Три минуты на быстрый разброс навыков и статов. Глаза лучше не закрывать. Орки обрадуются семерым спящим посреди леса идиотам!» Не тратя время на раздумье и лишние сомнения, я взял первую скрытность и поднял владение колющим оружием до двух, снова оставшись единственным непотраченным очком. Подтвердилась схема получения свободных очков характеристик уровень плюс один. В итоге у меня накопилось 19. Решил провести эксперимент. «Может, и нерационально сейчас так делать, но для правильной прокачки нужно точно понять зависимость». При получении третьего уровня строчка про гласила «Моща 4. Для увеличения требуется 3 свободных очка». Собственно, ее я тогда и увеличил. И стало. «Моща 5. Для увеличения требуется 4 свободных очка». То же самое я видел перед собой и сейчас, и имел в наличии 19 очков. Ну что ж. «Поехали, помолясь». «Моща. 6. Для увеличения требуется четыре свободных очка. Свободных очков 15. «Пока неплохо. Еще раз». «Моща. 7. Для увеличения требуется пять свободных очков. Свободных очков одиннадцать». «Ага. Что и требовалось доказать. Между профильными и непрофильными статами ощутимая разница в скорости прокачки». Правильная мысль с девятки до десятки требовало всего три свободных очка, и только потом выросло до четырех. Тут уже для восьмерки нужно больше. Не надо ходить гадалки, чтобы понять, дальше тенденция сохранится. Скорее всего, правильная мысль аж до пятнадцати будет легко подниматься четырьмя очками, а моща потребует девять. В очередной раз возникли сомнения, делает ли система на меня ставку в новом мире. С такими стартовыми данными нужно срочно искать артефакт с кнопкой «Убить всех», иначе будет очень тяжело. Одиннадцать очков хватило ровно для того, чтобы поднять прыгливость до 7, и жирность до 5. Особенности, похоже, не качались, по крайней мере, стандартным способом. Они просто открывались и при выполнении определенных условий срабатывали. Описания к ним не было, поэтому пока оставалось лишь довольствоваться странными названиями. «Добиваем лутом с поляны костю до пятого», — скомандовал я, заканчивая короткий перерыв на прокачку. «Потом качаем магов и Марину. Все готовы?» «Пожрать надо», — прогундосил Леха. «Качаться надо, а некоторым вообще на диете посидеть, а то никакие сапоги не помогут».